глава 24 подходя к беседке быстрым шагом мужчина вошел внутрь и насупился нигде не наблюдая книги принюхавшись понял что тут побывала знахарка посмотрев по сторонам и ничего не заметив он недовольно скривился и почти бегом побежал назад так как внезапно почувствовал что с лари случилась беда не успел дойти до центрального входа в приют, как увидел, что на крыльце его ожидает Виета, придерживая его пропажу в своих руках, ехидно улыбаясь. «Я узнала, что вы не тот, за кого себя выдаёте, и поэтому требую, чтобы вы немедленно отсюда убрались». Со злорадством процедила женщина, чувствуя себя как никогда смелой, когда позади неё стояли палачи, которых Варальд привёл за собой, чтобы избавиться от мешающего соперника. Коннор с пренебрежением посмотрел на грязных озлобленных оборотней по запаху черных драконов и помрачнел от ярости, гневаясь, что его задерживают. Втянул воздух и понял, что у врагов нет принадлежности к гильдии, а значит, это свободные драконы, живущие в бараках. А по их внешнему виду и оружию не стоило сомневаться, кто перед ним — наемные убийцы. Оскалившись, он хищно отчеканил. Но это мы еще посмотрим. Мужчина обнажил меч и с диким предвкушением стал наблюдать, как к нему с двух сторон направляются палачи, чтобы напасть. Воин объединил защиту и атаку, что значительно расширяло его технику, превращая блок или парирование в естественный контр Драконы-соперники атаковали одновременно, с рычанием нападая с удобных для них позиций на наследника. конор резко развернулся в воздухе, высоко подняв меч, и одним непрерывным ударом срубил голову и отрубил руку одному из них, нападавшего спереди. Мгновенно повернулся к следующему, оценивая его профессиональные качества. Бой проходил гладко. протекая в виде прогрессирующего движения, и через несколько ударов наследник поразил соперника в самое сердце. Почувствовав новую опасность, дракон замер, прислушиваясь к любому шороху. Боковым зрением поймал отблеск стали, развернувшись назад увидел золотого дракона, появившегося ниоткуда размахивающего огромным мечом, объятым огнем. Мужчина сосредоточился... с ухмылкой стал ждать нападения. Его меч, лязгнув, скрестился с мечом врага. Конор не переживал, он превосходно умел правильно выбирать время для нанесения удара. С малых лет в сражениях он выработал острое чувство момента, когда надо атаковать или контратаковать, что являлось решающим. Уже через минуту соперник лежал, разрубленный напополам, а наследник черной гильдии безразлично смотрел на его труп, думая только о своей драконице. Повернувшись к входу в приют, с яростью заметил, что женщина скрылась. Войдя в помещение, мужчина посмотрел по сторонам и направился в комнату Варальда. Подошел к месту, где раньше находилась дверь, и не увидел ее. Процедил проклятие, вспоминая чуждую ему магию, и направился в соседнюю комнату, решив перелезть через окно. Но и тут его ждало разочарование. Окон не было. Как будто этой комнаты в здании и не существовало. Зарычав, однозначно решив, что это работа варльда пообещал себе его уничтожить. И как можно без Потер камень на перстне, вызывая Ревона, но ничего не произошло. А если так, значит, друг в беде. Конор ударил по стене и направился к колдунье. Двигаясь по направлению к кухне, вдохнул воздух и почувствовал запах салании, любимицы лари Несомненно, девочка недавно здесь пробегала. Решил мужчина и, распознав ее страх, отправился на поиски малышки. Выйдя на улицу, недовольно прорычал, совсем не радуясь рассвету. стиснул зубы и побрел в сад, где уже сильнее чувствовал запах маленькой Магини. Выломав несколько стен, образовавшихся из ниоткуда, и оказавшихся иллюзий, он увидел трясущуюся девочку, сидевшую под столом, закрывающую рот ладонью. Не зная, как быть, вытащил испуганного ребенка и, посадив себе на колени, обнял. «Не плачь, все хорошо!» «Он идет за мной!» «Кто?» Тут же произнес черный дракон. «Он плохой, я знаю, он ищет меня!» «Все хорошо, маленькая!» С добротой произнес мужчина и погладил Саланию по золотым волосам. «Ты меня не бросишь?» «Нет!» «И спасешь мою лари С огромной надеждой спросила девочка. «Обязательно спасу!» С рычанием в голосе пообещал мужчина, только и думая об этом. Пройдя территорию кухни с ребенком на руках, Конор остановился у двери, которая через мгновение сама распахнулась, показывая в проеме ведьму. Она внимательно посмотрела на мужчину и молчаливо попросила войти в комнату, приглашая движением руки. Зайдя в маленькую коморку без окон, наполненную свечами, увидел Ревона, лежащего на лавке, находящегося в бессознательном состоянии. Лицо, руки и грудь его были в поту, и сам он сотрясался крупной дрожью. «Что с ним?» — гневно процедил дракон, не доверяя никому. «Маг забрал его силу!» — проскрипела женщина, прислоняя голову к стене, прикрывая глаза. «Что с тобой?» — тут же гаркнул черный дракон, отмечая, что молодая женщина за сутки полностью посидела, лицо осунулось, а тело стало совсем дряхлым. «Добровольно отдаю свою силу Нектроту, чтобы он смог вернуть свое, без восстановления, забирающее его год жизни». «Ты убиваешь себя ради него?» уточнил мужчина, усаживая девочку на лавку, отодвигая ноги друга к стене. Потомственная ведьма открыла глаза и прохрипела. «Нет, ради своего сына. Я помогаю вам ради него и тех, кого шахра лишила жизни. Убейте ее, и я не умираю, старею, так как моя магия...» Не сравнится с той, что была у Ревона. Да и он не может восстанавливаться по-другому. Наследник посмотрел на мага, а потом на женщину и спросил. «Сколько нужно времени?» «До ночи, и он будет здоров». Тяжело выдохнула она. «Хорошо». Тогда я оставлю девочку здесь, а сам пойду до ближайшего городка, так как без магии и книги, находящиеся у красных драконов, в шахру не убить. Поэтому я отправляюсь к ним. Женщина только кивнула и, посмотрев на свои сморщенные руки, тяжело вздохнула. Моя магия будет держаться до того момента, «Как сила полностью не уйдет! Поторопись, дракон! Только на тебя, Надежда!» — умоляюще прошептала она. Мужчина нахмурился, совсем не радуясь, что женщина так издевается над собой, а потом повернулся к маленькой салании и задал вопрос. «Ты сотворила стены перед дверью в сад?» Малышка подтвердила, шмыгнув носом, чем вызвала задумчивую улыбку дракона. Он ласково потрепал ее по волосам, а потом посмотрел на вход и выдал. «Отлично! Тогда, если что-то пойдет не так, поставь иллюзию и искрой, кого сможешь!» «А когда он проснется, ты поможешь всем спастись?» Тихо прошептала девочка, смотря на красивого мужчину, лежащего на кровати. «Да!» — ответил дракон, мыслями уже находясь в пути. «Не волнуйся, мы уничтожим шахру. всё будет хорошо». Проговорил и вышел в коридор, но вдруг вернулся, чтобы увидеть, как дверь покрылась зеленым полотном и тут же стала невидимо. Мужчина сжал руки в кулаки и направился через кухню в фойе центрального входа, а потом вышел из приюта. «У него есть время до обряда. Он обязательно предпримет все». чтобы спасти свою девочку и всех.